Глава 33. От Горького до Москвы около 450-500 километров. Так что до столицы Анатолий Кебаргин добрался за 6 часов, летя по дороге со средней скоростью в 100 километров в час. Благо, дорогу можно было назвать полупустой. Но уж точно не сравнить с загруженностью в 21 веке. Московские дороги так и вовсе, считай, пустые. Капитан как вспоминал свой небольшой опыт езды в своем прошлом будущем, так вздрагивал. Эти бесконечные пробки, особенно в час пик, могли свести с ума любого. Машину Анатолий скинул на окраине, чтобы не привлекать внимания подорожников не московскими номерами, и дальше покатил на автобусе до железнодорожной станции, где и оставил свои ценности в камерах хранения. Средства хранения вроде бы надёжные. Он не помнил особых слухов, чтобы их вскрывали. По крайней мере, лучше, чем ходить с чемоданом и рюкзаком полными денег. Привык к себе ненужное внимание с риском быть ограбленным. При себе оставил только спортивную сумку, найденную в багажнике бандитской Волги, с формой и прочими мелочами. Поужинал макаронами по-флотски в привокзальном буфете. Остаток дня потратил на поезд в гостиницу. Тот ещё квест, смест нет, но нашёл. А с раннего утра отправился в генштаб в надежде попасть на приём к маршалу Соколову. К нему хотел попасть не только он, Очередь в приёмной оказалась весьма внушительной, и все в полковничьих и генеральских званиях, так что Киборгин невольно привлекал их внимание своим, мягко говоря, низковатым званием, а также полевой формой. Сам маршал пока отсутствовал. Анатолий приготовился долго ждать, причём не столько самого маршала, сколько непосредственно приёма. Но вот дверь резко распахнулась, и в приёмную вошёл маршал. Все тут же встали. Соколов уже взмахнул привычной рукой, Чтобы жестом столь же привычно посадить всех обратно, не доводя дело до формального приветствия, как замер и повернулся к Анатолию. Ну да, всё непривычно, что выламываетесь из привычно картины, привлекает внимание. Капитан нахмурился хозяин кабинета в попытке вспомнить, кто перед ним. Капитан Киборгин, морская пехота, товарищ маршал. Когда мы в последний раз виделись в Афганистане, я был простым лейтенантом. Точно, а ты быстро растёшь. Орденов уже вон сколько. «На войне она всегда так. Если ушами не хлопать и пулю не словить, товарищ маршал». «Верно. Что у тебя? Отчет по планерам? Некоторые замечания с просьбами по ним же. Отчеты вы наверняка получили. Но у меня есть к ним видеосопровождение. Есть на чем посмотреть, товарищ маршал?» Анатолий достал кассету. «Хм...» Соколов глянул на штабных офицеров, что жаждали с ним встречи. «Я так понял, ты тут неофициально. Так точно!» В данный момент я в отпуске, но хочу лично донести до вас некоторые моменты, потому как сухие отчёты не дают полного понимания картины, товарищ Маршал. Чтобы система работала максимально эффективно. Понимаю, сам с таким не раз сталкивался. Тогда поступим так. Раз ты в отпуске, то и встречу с тобой не в рабочей атмосфере. Загляни-ка мне домой часов в 7. Нет, лучше в 6. Вырвусь сегодня пораньше и заодно захвачу с собой того Кто в дальнейшем станет командовать всей этой системой? За одно фильм твой посмотрим. Так что жду в 6. Буду как штык. Дай ему адрес и оформи пропуск, приказал Соколов своему секретарю-адьютанту, проходя в свой кабинет. Получив бумажку, Киборгин стал выбираться из огромного здания Генштаба. В голове возникла старая мысль, появившаяся у него сразу после возвращения своего сознания в прошлое, а именно мычкануть несколько генералов-вредителей. в частности Зайцева и Власова. Дудаевых бы ещё найти и тоже мычкануть. Это мало что изменит в становлении чеченского национализма и религиозного экстремизма, но одним будет меньше. А он, как не посмотри, достаточно талантливый военачальник. Ну и удобный компромиссный политической фигура. Глядишь, все эти сепаратисты не смогут найти столь же подходящее лицо, а учитывая клановую систему чеченского общества, Это не приведёт к такой масштабной консолидации националистов, ибо там каждый в вожаки метит и друг друга терпеть не может, подумал он. Как бы узнать, где они сейчас все находятся? Дудаев тоже должен отметиться в Афганистане, тактику ковровых бомбардировок будет шлифовать. Вот только не помню, где и когда. Но глядишь, его всё же там дождусь. Заплачу за его голову каким-нибудь билуджем, спускаясь по лестнице, Нагнал какого-то генерала, что спускался в педи. Да ладно, не поверил своим глазам Анатолий. Этого не может быть. Присмотрелся. Он, это квадратное лицо с грубыми чертами, на какой-то кубической голове, такой эффект делал его оригинальная причёска, если смотреть сверху, ни с чем не спутать. Речь шла о юбиленном герое, генерале Зайцеве, том самом паркетном дегенерате, что в Афганистане станет менять планы боевых операций в последний момент. Ну и практиковать загадочные вертикальные охваты. Генерал шёл один. Это подарок самой судьбы, и пренебрегать им не стоит, мелькнула мысль. Анатолий воровато осмотрелся, но никого на лестнице не обнаружил, ни сверху, ни снизу. "Товарищ генерал, постойте!" Зайцев замедлился, а потом и вовсе остановился и обернулся на голос. "Что тебе? И почему в полевой форме тут? Вот же скот!" Сам будет форсить в полевой камуфляжной форме в штабах, вдали от линии фронта, что среди штабных офицеров сороковой армии считается плохим тоном, а мне тут сцену устраивают, мелькнула яростная мысль. Киборгин, ещё раз посмотрев в просвет между лесничными пролётами, ударился всей силой генералу в лоб ногой. Зайцева отбросило назад, и он покатился вниз по ступенькам. В несколько прыжков достигнув упавшего генерала, что начал шевелиться и чего-то хрипеть, Крепкая голова у него казалась. Присел, обхватил эту кубическую голову и, чуть приподняв, резко повернул, а потом силой отогнул назад. Хруп! Далее со всей силы приложил голову об бетонный пол межэтажной площадки. Так, чтобы еще в черепе трещина оказалась. Дополнительно дернул шнурок с правого ботинка и вымазал его об подошву. Так что картина стала яснее и ясного. Наступил на развязавшийся шнурок обычное дело. Да ещё у новой обуви споткнулся, ну и вот закономерный трагический результат. Как на зло кто-то стал подниматься, так что уйти чисто не получалось. Да и сверху шум послышался. На помощь генералу пал, на помощь закричал Анатолий. Началась суматоха. Наехали всякие следственные органы, причём самых высоких званий, словно это чем-то могло помочь в расследовании. Начались допросы. Следователь всё пытался выяснить, «Был ли Анатолий ранее знаком с Зайцевым? Нет, я его фамилию только здесь услышал. Я вообще морской пехотинец, и у нас разные линии подчинения». В общем, отпустили, так как на Кибергена у них ничего не нашлось по определению, а задерживать кого бы то ни было, не имеющего мотива для совершения преступления, нет смысла. Все, что от него могли добиться, это взять подписку, а не выезде.